Глава 14. Просьба и весьма необычные подарки. Экстренная миссия. Ранг масштабирующийся. Этап первый из десяти. Выполнен на 50%. процентов. Этап второй из десяти. Выполнен на сто процентов. Этап третий из 10 выполнен на 100%. Этап четвертый из 10 выполнен на 100%. Этап пятый из 10. достигнуть уровня станции 7 за 200 часов, выполнен на 100%. Захватить власть в вашем городе за отведенное время – 200 часов. Все условия выполнены. выполнено на сто увеличить численность вашего отряда до пяти текущее количество десять тысяч выполнено на сто увеличить уровень магазина до восьмого выполнено на сто провести успешный рейд на магазин другого игрока выполнено на сто вы успешно выполнили этап задания. Этап 6 из 10. Занять не выше 10 места в глобальном задании. Срок выполнения 41 день 9 часов. Чем выше ваша позиция в рейтинге на момент завершения этапа, тем большее количество процентов за выполнение вы получите. Минимальное число 50 процентов, если будет занято десятое место. Каждая последующая добавляет по 5%. За выполнение шестого этапа ниже, чем на 50% штраф. Вы лишитесь статуса преемника, и ваша проклятая метка будет работать на постоянной основе, даже если будете находиться на станции или в безопасной зоне. Помните об этом! Текущая позиция, учитывая ваши способности, 81 Отказ от задания. Понижение уровня станции до первого уровня, магазина до пятого уровня и полный запрет на использование навыка «Безопасная зона», а также штраф в размере 10 миллионов кристаллов эволюции. Выполнение всех этапов ниже чем на 50% смерть. Конечная награда за выполнение зависит от совокупности всех результатов. Выскочившая перед глазами надпись была достаточно длинной, но Хиро ее читал внимательно и медленно, никуда не торопясь. Собравшиеся в кабинете поняли по задумчивому виду командира, что произошло нечто важное, поэтому не спешили влезать со своими вопросами, погрузившись в беседу. Тем более, что им принесли чай и печенье, изготовленное из продуктов, выращенных на станции. Скорее всего, использовалась пшеница, развитием которой сейчас активно занимаются на фермерских угодьях. Но все это инопланетный путешественник не видел полностью погруженный в свои мысли. То, что задание на захват города выполнено, неудивительно. Ему уже выскакивало уведомление ранее, что если в течение суток никто не атакует его людей, выказывая протест тому, кто собрался захватить весь город под свое крыло, то эта часть этапа будет выполнена. Так и произошло, но каким образом оказалось выполнено задание с успешным рейдом на магазин другого игрока? Хиро собирался заняться этим завтра после тренировки, но его опередили, и достигнутый результат оказался максимальным. Вопросы в другом – кто это сделал? Командир вызвал экран голографа и быстро просмотрел недавно полученные отчеты, но об этом не было и слова. Конечно, то, что задание выполнено отлично, но вот кем и как оно выполнено? Хиро тяжело вздохнул, понимая, что нет смысла нервничать по этому поводу прямо сейчас. Вечером пройдет собрание и, скорее всего, там можно будет получить все ответы на этот вопрос. В случае, если у совершивших рейд на магазин возникнут проблемы, ему обязательно об этом сообщат. Непременно. Сейчас командира интересовали больше деталей шестого этапа. Он состоял из всего одного подпункта, что сильно контрастировало с прошлыми. Проблема больше в том, что в этот раз появилось еще и наказание. Не за все задание, а за отдельные этапы стоит отметить, что крайне серьезное. Если Хиро не удастся попасть в десятку лучших, то все жители станции окажутся в опасности, в очень большой и серьезной опасности, ведь о местонахождении командира станет известно на постоянной основе, где бы он ни находился. Изначально Хиро намеревался просто пройти глобальное задание, стараясь не сильно вступать в конфликты и сражения с другими преемниками без необходимости, но шестой этап все перечеркнул. Теперь командир кровизнесу обязан попасть в десятку лучших. Слишком многое поставлено на карту. Клео, мой вопрос может прозвучать довольно странно. повернулся к побратиму командир. «Выслушаешь?» «Судя по твоему виду, произошло нечто серьезное», сразу же отреагировал Смугляш. «Насколько сильным я смогу стать благодаря твоим тренировкам?» сразу же в лоб спросил Хиро, глядя собеседнику прямо в глаза. «Все будет зависеть не только от меня, но и от твоего желания и усердия», немного поразмысливо ответил Креопатр. И ты сам должен понимать, что этот процесс займет не один день. К началу глобального задания я смогу лишь совсем немного, но чем больше мы будем проводить тренировок, тем сильнее и качественнее будет прогресс. Тогда используй самый жесткий вид тренировок, который только можешь с самого начала. В глазах Хира плескалась настолько сильная решимость, которая еще никогда не была настолько серьезной с момента появления на этой планете. Чем жестче и труднее они будут, тем больше у меня появится шансов. Как я могу отказать своему брату, когда его решительность настолько велика? Улыбнулся Клео, после чего резко стал серьезным. От него во все стороны разошлась настолько сильная жажда крови, что сидящий напротив него Михаил отшатнулся. Благо, это было всего несколько коротких мгновений. Но тогда пообещай мне, что не будет никаких претензий по поводу моей жестокости. Обещаю, моментально ответил Хиро, и ни за что не отступлю от своих слов. Вот и славно. Резко стало расслабленным Клево. Тогда мы начнем наши тренировки с самого утра. Подъем четыре часа, после чего мы с тобой отправимся во внешний мир». «Хорошо», – облегченно вздохнул командир, искренне радуясь за то, что побратим пошел ему навстречу. Усевшись рядом с Михаилом, он сразу же переключился на другую тему. «Тогда переключимся на то, ради чего мы все здесь собрались. Никто не против». В кабинете на несколько секунд повисла тишина, что и послужило ответом. «Тогда я продолжу. Клео, познакомься с сидящим рядом со мной парнем. Его зовут Михаил, и он до недавнего времени был фаворитом моего покровителя». Пока Хиро разбирался с выскочившим уведомлением, собравшиеся просто хорошо и непринужденно проводили время, общаясь на отвлеченные темы, поэтому сказанное командиром мгновенно изменило обстановку в кабинете. Сейчас же он почти полностью утратил все свои силы и на данный момент находится под моим покровительством. «Честно сказать, не ожидал», задумчиво произнес Клео. «Когда я увидел Михаила, то подумал, что это один из твоих подчиненных. Не в обиду будет сказано, особой энергии я от него не ощутил». Поэтому изначально даже принял за обычного человека, не игрока. Судя по той выскочке, покрытой шрамами, именно она сейчас является твоим фаворитом, Хиро. Как же это произошло? Примерно минут десять потребовалось командиру, чтобы поведать все детали о том, как он встретил Михаила и весь дальнейший с ним разговор с молчаливого согласия обсуждаемого. Клеопатра также является фаворитом, именно поэтому Херо решил свести его с тем, кто еще совсем недавно был с ним на одном уровне, но из-за озвученных обстоятельств сейчас находится в таком плачевном положении. Значит, если целью будет не убийство фаворита, а его изоляция на длительный период, то есть высокая вероятность сместить его с занимаемой позиции. Нахмурился побратим братим. Это очень ценная и своевременная информация хиро спасибо тебе мы оба с тобой прекрасно понимаем что отношения не только между самими преемниками достаточно напряженное но также между фаворитами и их подчиненными в моих рядах также есть несколько тех кто только спит и видит чтобы от меня избавиться тем более сейчас когда я покинул свои территории и прибыл сюда. Значит, тебе придется вернуться? Командир знал, что до такого может дойти, но не собирался скрывать информацию от Клеопатра. Как я могу нарушить собственное обещание, которое отдал тебе ранее? ухмыльнулся побратим. Настоящие мужчины от своих слов не отказываются, а там, откуда я родом, за такое легко можно лишиться головы. Даже если бы я решил прямо сейчас отправиться обратно, «Празднай, люди, о таком поступке с моей стороны, ничего из этого хорошего не выйдет. Конечно, атаковать они меня не станут, но с таким трудом заработанное уважение со стороны своих соплеменников будет разрушено в мгновение ока, тем более я не из тех, кто бросит своего брата в беде». «Я искренне признателен тебе за такие слова, Клео». Командир протянул ему руку, и тот сразу же крепко ответил рукопожатием. «И с моей стороны обещаю, что если у тебя в будущем возникнут какие-то проблемы, я буду в числе первых, кто откликнется на помощь». «Не сомневаюсь в твоих словах, брат», – искренне улыбнулся он, – «но должен сразу тебя предупредить. Я уже отправил всем преемникам, находящимся под моим контролем, чтобы они не вступали с тобой в сражение». Проблема в том, что не все откликнулись положительно, и тебе стоит быть предельно бдительным с ними. Также просьба о ненападении на тебя – это не значит, что все преемники твоего покровителя будут находиться под аналогичной защитой. Разойтись один раз мирно еще куда ни шло, но отпускать несколько человек, если они им попадутся, это никому не выгодно. Ты и сам должен понимать, о чем я. «Тогда скажи». «Если кто-то из твоих преемников решит меня атаковать, как ты отреагируешь на их гибель?» – проникновенно произнес Хиро без какой-либо кровожадности во взгляде. Он заранее задал этот вопрос, желая узнать мнение Клео в этой ситуации. «С моей стороны могу заверить, что первым не нападу и буду до самого последнего момента пытаться решить все мирно. Но если атакуют меня...» Я буду биться до последнего за свою жизнь. В любом случае, на этом задании погибнет множество людей. Я в этом не сомневаюсь», — выдохнул Клео. «И если такое случится, то вся вина целиком и полностью будет лежать на моих людях. Ведь именно они будут виноваты в своей слабости и никто иной». «Хозяин, а вы возьмете меня с собой, как в прошлый раз?» Су прильнула к командиру, чем смогла разрядить неожиданно повисшую неловкую атмосферу. «Тогда я была слаба и не могла должным образом быть полезной, но в этот раз я выложусь на полную». «Если это не запрещено правилами, то как я могу отказать такой милой девушке?» Хиро погладил суп по голове, и атмосфера в кабинете вновь стала расслабленной. Я буду только рад твоей компании. Спасибо, хозяин. Еще сильнее прижалась к нему суп, после чего ее губы оказались почти у самого уха командира, и она еле слышно так, чтобы ее смог услышать только Хиро прошептала. Мы уже довольно долгое время не восполняли мою энергию, поэтому я сейчас не в самой лучшей форме, а к такому ответственному мероприятию надо подходить. «Со всей тщательностью, хозяин!» Последние слова она прошептала тонным голосом по слогам. Не понять намека в такой ситуации было бы крайне странно. Хиро усмехнулся, глядя на то, какими темпами растет Су. Раньше она была миниатюрной, а сейчас превратилась в роковую женщину. Все формы в нужных местах увеличились, от нее стала исходить настолько манящая энергия, что даже просто находясь рядом с ней, приходилось сдерживаться. Не просто же так она суккуб, и чем сильнее становится, тем больше растет ее влияние на окружающих. Я тебя услышал, Су. Выждав небольшую паузу, произнес Хиро. и согласен с твоими словами, что к такому ответственному заданию необходимо подходить с самой тщательной подготовкой во всех аспектах». Девушка аж засияла вся, после чего подмигнула ничего не понимающей Раре. Фамильяр Клеопатра знала, что ее подруга в очень хороших отношениях со своим хозяином, ведь разговоры о нем поднимаются постоянно, но не ожидала, что настолько. В любом случае, она искренне была рада за Су, но на Клео посмотрела с небольшой тоской во взгляде. Впрочем, быстро взяв себя в руки и вернувшись в нормальное состояние. Хиро, кашлянув кулак побратим, привлекая внимание окружающих, как я и говорил ранее, я готов заключить с тобой союз и вступить в созданный тобой альянс. Право лидера целиком полностью остается за тобой, но мне бы хотелось, чтобы в нашем соглашении полученные мной привилегии не отличались от Русланы, а в некоторых случаях даже были более расширенными. Пока тебя не было, я побродил по станции и заметил множество девушек, так называемых амазонок. Они свободно передвигались по всей территории и, судя по их виду, были крайне довольны созданным альянсом». Клео Я подготовлю для тебя самые лучшие условия, примерно на одном уровне с Русланой. Ты станешь официальным третьим членом Альянса, но я не собираюсь кого-то из вас двоих выделять более сильно, твердо произнес командир, глядя по прямо в глаза: Мы с тобой братья, но суть альянса между сильными союзниками состоит в полном равноправии, возвышая кого-то одного, Можно обидеть других. «Благодаря твоим словам я еще больше убедился, что не ошибся в тебе», расхохотался Клеопатр. «Выдай ты мне намного больше полномочий, чем еще тому своему союзнику. Я бы мог и пересмотреть свое решение, вступить в этот альянс. Как лидер, ты должен брать во внимание не только желания отдельных личностей, но смотреть на ситуацию в целом». и с этим ты превосходно справляешься. Мне искренне хочется, чтобы наш союз стал настолько крепким, что мы дойдем до самого конца в этой заварушке». «Я только за», — улыбнулся командир. «Пусть мы с тобой официально еще не заключили союз, но у меня уже есть для тебя подарок. Надеюсь, что он придется тебе по душе, ведь он от чистого сердца». Резко стал серьезным Клео. Можно с уверенностью сказать, что он заложит в нашем альянсе мощнейший фундамент. Клеопатр поднялся и отошел от стола немного в сторону, выбрав самое просторное место в кабинете. Взмахнув рукой, перед его лицом появилась черная трещина, с каждым мгновением начавшая расширяться, пока не стала идеально круглой метра два на два. Все сидящие завороженно наблюдали за происходящим. Посмотреть действительно было на что. Внутри находилось огромное множество самых разнообразных белых точек от мала до велика. Они сияли ярко, и если присмотреться, можно было понять, что это не точки, а звезды внутри космического пространства. Клео засунул в образовавшийся проход руку и достал оттуда один за другим пять предметов, причем с последним пришлось сильно повозиться. Он был в несколько раз больше остальных. Как только он его поставил на пол, звездное пространство начало быстро исчезать, чтобы в конце схлопнуться со звуком взрывом мыльного пузыря, оставив после себя лишь воспоминания. «Надеюсь, что тебе понравится подарок». Улыбнулся Клео, как только все вернулось в норму. Появившиеся в кабинете предметы были хорошо знакомы командиру, кроме последнего. Именно к нему он и направился. «Скоро всех наших ребят будут ждать довольно веселые деньки. Не находишь?» «Твоя правда. Знакомыми предметами оказались ферма кристаллов средняя. Это очень щедрый подарок, ты уверен?» «Конечно». «Ведь я этот подарок сделал для тебя не просто так», – ухмыльнулся Клео. «Мне бы хотелось создать между нашими базами пространственные врата, такие же, как у вас с Русланой, и совершать обмен бойцами для совместных тренировок. У тебя уже есть шахта с несколькими фермами, поэтому будет разумнее сделать общий тренировочный полигон именно у тебя. Чем больше ферм будет установлено, тем сильнее станут монстры и сложность их уничтожения, а также вырастет получаемый за них опыт, количество кристаллов и ранг, получаемого из них снаряжения и сундуков. Учитывая количество активированных тобой тех, что я дарю тебе, вполне возможно, что чаще будут появляться элитные монстры и командиры. Кстати, они будут просто необходимы в нашей с тобой тренировке. «Но и риски станут значительно больше», – задумался Хиро. «После активации фермы деактивировать ее невозможно. Срок службы тысячу лет накладывает свои ограничения. В случае, если каким-то образом альянс расформируется, то за шахту придется отвечать бойцам МКС и командиру». Уверен, это не проблема. Мне понятен ход твоих мыслей, Хиро, но нет смысла особо об этом переживать. Если наш Союз и будет расформирован, уверен, это случится еще не скоро. За это время можно будет повысить уровень бойцов до такого уровня, что им не станут страшны постоянные зачистки шахты. Если не увеличивать количество ферм, то появляющиеся монстры будут оставаться на одном уровне постоянно, а игроки. все равно будут расти и становиться сильнее. «Думаю, ты прав», — согласился с доводами командир. «Тогда я согласен принять такой подарок». «Единственное, о чем я тебя попрошу, так это поговорить с Русланой», — очень серьезно произнес Клео. «Когда вы заключали альянс между вашими базами, это был первый подобный опыт в этом направлении». Теперь же с моим приходом ситуация немного изменилась. Альянс подразумевает под собой плотное сотрудничество. И раз уж ты предоставляешь шахту с уже активированными фермами, а я увеличу их количество, то ей тоже стоит задуматься о том, чтобы сделать то же самое и предоставить еще несколько подобных ферм, если она хочет, чтобы и ее бойцы тренировались в шахте». Сотрудничество должно быть равноценным. Каждая из сторон предоставляет равные ресурсы, как в этом варианте. Тем более, ты еще не оценил последний, пятый предмет. Уверен, ты будешь очень сильно удивлен, ведь достать его было очень сложно. Хиро прищурился, киванул и, прикоснувшись к обговариваемому предмету, отличающемуся от остальных, вызвал системное окно с описанием, и по мере чтения его лицо становилось все более удивленным. Удивляться действительно было чему. Ферма кристаллов эпическая. Стоимость для продажи в магазине 10 миллионов кристаллов. Ограничение на продажу повторяющихся предметов для фермы сняты. Вы можете продать любое количество ферм за полную стоимость. Для активации необходим восьмой уровень станции и специально оборудованное помещение шахта, доступное для покупки начиная с седьмого уровня. Ферма кристаллов вырабатывает 12 тысяч кристаллов эволюции в час, если все условия соблюдены и она активирована. Сбор кристаллов можно проводить один раз в день. Внимание! Для обслуживания одной фермы эпического ранга необходимо не менее 15 человек. При активации фермы в шахте со временем начнут появляться монстры. Необходимо избавляться от них как можно чаще, иначе они начнут прогрессировать и эволюционировать. В зависимости от количества одновременно работающих ферм в шахте Также будет расти и количество появляющихся монстров. Ферма имеет ранг эпический, она может генерировать до 10 монстров среднего, трех высокого ранга и одного эпического. При активации 5 и более ферм эпического ранга может появиться монстр ранга Король или Легендарный. Для удобства ниже схема, показывающая уровень монстров, В системном соотношении. Средний 30-й 45 -й уровень, высокий 45-55 уровень, элитный, 55-65 уровень, командир, 65-й 70 -й уровень, эпический, 70 уровень, слабее короля в два раза, Король 70 уровень, сильнее командира в 5 раз. Легендарный, 80 уровень, сильнее короля в три раза. Рекомендуется проводить зачистку монстров до начала ежедневного сбора кристаллов, в противном случае они могут выкрасть часть из них и усилить себя. Чем больше монстров вы упустите и чем сильнее они станут, тем сложнее вам будет с ними справиться. В случае, если их станет слишком много, они могут покинуть пределы шахты и напасть на жителей станции. Рекомендуется строить шахту в самом отдаленном уголке станции, предварительно приняв все меры предосторожности и усилив соседние помещения в случае экстренных ситуаций. Монстры могут отличаться не только своими навыками, уровнями и способностями, но и дополнительными свойствами. За зачистку монстров вы будете получать опыт, равный их количеству, который вы можете получать за такой же уровень на Земле. Но есть одно существенное отличие. Он увеличивается за количество одновременно активированных ферм. В случае, если активирована одна, вы получите однократный, стандартное число опыта. Если две – двухкратный, а если три или больше, опыт будет увеличиваться на x ферм. При трех активированных фермах опыт будет уже трехкратным для среднего ранга. Эпическая ферма дает пятикратную прибавку, если активирована только одна – Это действие распространяется на все другие фермы ниже рангом, но максимальное число равно двадцатикратным для всей шахты. С монстров также выпадают сундуки снаряжения, дополнительные кристаллы эволюции, книги навыков и многое другое. Несколько шахт построить нельзя. На станции может находиться лишь одна шахта. «Грамотно устанавливайте фермы в зависимости от ваших возможностей. После активации фермы деактивировать и продать ее невозможно. Срок службы – тысяча лет». Внимательно все прочитав, Хиро, не убирая удивленного выражения с лица, медленно повернулся к Клеопатру.